На следующий день у в ы л пустился в путь. Он шел час за часом и не видел ни души. Кругом были холмы, поросшие короткой сухой травой, и с каждой возвышенной точки у в ы л оглядывал окрестность. Но никаких признаков человеческого обитания заметить он не мог. Однообразие пыльного, буро-зеленого безлюдия нарушило только пятно темной зелени вдали — Туда он и направился. Бальтомос сказал, что там лес и река, которая течет на юг. Когда солнце еще стояло высоко, он хотел поспать под невысокими кустами, но не смог и под вечер совсем устал и натер ноги. Не очень-то продвинулись, — кисло заметил Бальтомос. — Летать не умею, — отозвался Уилл. «Не можешь сказать ничего дельного? Тогда лучше помолчи!» К лесу он подошел уже перед закатом. Воздух был настолько насыщен пыльцой, что у и л несколько раз чихнул, вспугнув птицу, с криком вылетевшую откуда-то рядом. «Первое живое существо за весь день», — сказал у и л «Где ты хочешь остановиться?» — спросил Бальтамос. Ангела время от времени было видно теперь в длинных тенях деревьев. И насколько мог разглядеть Уилл, вид у него был раздраженный. Уилл сказал. — Остановиться надо где-то здесь. Ты мог бы поискать удобное место? Я слышу, неподалеку шумит вода. Попробуй найти реку. Ангел скрылся. у и л поплелся дальше, сквозь низкие заросли вереска и восковницы, мечтая о том, чтобы нашлась тропинка и с беспокойством поглядывая на небо. Место для ночлега надо было найти поскорее, в темноте выбирать уже не придется. «Налево», — произнес Бальтомос где-то совсем рядом, — «ручей и сухое дерево для костра. Сюда». Уилл пошел на его голос и вскоре оказался на месте, о котором говорил ангел. По замшелым камням стремительно бежал ручей и скрывался в узкой р а с с е л е н е под нависшими деревьями. Неширокий травянистый берег ручья окаемляли кусты и молодая поросль. Прежде чем дать себе отдых, Уилл занялся заготовкой дров и вскоре набрел на кружок из закопченных камней среди травы. Кто-то тут недавно жёг костёр. Он набрал охапку прутиков и сучков потолще, нарезал ножом до удобной длины и только потом стал разводить огонь. Опыта у него было мало, и несколько спичек пропало зря. Ангел с терпеливо усталым видом наблюдал за ним. Наконец костёр занялся. Уилл? съел два овсяных печенья, немного вяленого мяса и постного сахара, запив холодной водой. Бальтамос молча сидел рядом и, в конце концов, у в ы л не выдержал. «Так и будешь все время за мной наблюдать?» «Я никуда не собираюсь. Я жду Баруха. Он скоро вернется. Тогда, если тебе...» Так удобно ты будешь предоставлен самому себе. — Поесть не хочешь? Бальтомос немного придвинулся. Его искушали. — В смысле, я не знаю, ешь ли ты вообще? — сказал у ы л л Но если чего-то хочешь, пожалуйста. — А это что такое? — спросил привередливо ангел, показывая на постный сахар. «Сахар по большей части и мята. На!» в ы л а отломил квадратик и протянул бальтомосу. Тот наклонил голову и понюхал. Потом прохладными лёгкими пальцами взял сладость с ладонью у ы л л а «Я думаю, это меня подкрепит», — сказал он. «Благодарю. Одного кусочка вполне достаточно». Он сидел и понемногу откусывал от квадратика. у ы л обнаружил, что если смотреть в костер, а б а л ь т о м о с о держать на краю поле зрения, то виден он гораздо отчетливее. «Где Барух?» — спросил он. «Ты можешь с ним связаться?» «Я чувствую, что он близко. Скоро будет здесь. Когда он вернется...» поговорим. Поговорить всегда полезно. Не прошло и 10 минут, как послышался мягкий шум крыльев, и б ы л ь т а м о с вскочил. Через мгновение ангелы уже обнимались, и у и л глядя в костер, увидел, насколько они привязаны друг к другу. Не просто привязаны, страстно друг друга любят. Барух сел рядом с товарищем, а Уилл пошуровал в костре, чтобы ангелов окутало б л а к о дыма. Дым очертил их фигуры, и он впервые разглядел их как следует. Бальтамос был худенький, с изящно с л о ж н н ы м и за спиной узкими крыльями. Лицо его выражало одновременно высокомерную презрительность и горячее нежное сострадание, словно он готов был любить все вещи на свете. если бы характер позволил ему забыть об их изъянах. Но в барухе он изъянов не видел, это было ясно. Барух с его массивными снежно-белыми крыльями выглядел моложе. Как и сказал Бальтомос, и отличался более крепким сложением. По натуре он был проще Бальтомоса. Во взгляде его читалось, что товарищ для него — всей радости и мудрости. Уилла заинтриговала и тронула эта взаимная любовь. «Ты выяснил, где Лира?» с нетерпением спросил он. «Да», — сказал Барух, «в Гималайской долине, очень высоко, под ледником, где из-за льда вечно висит радуга. Я нарисую тебе...» На земле карту, чтобы ты не плутал. Девочку усыпила и держит в пещере эта женщина. Усыпила? И женщина одна? Без солдат? Да, одна. Скрывается. Алира, села, з д о р о в о Да, только спит? И видит сны. Давай покажу тебе, где они. Прозрачным пальцем б а р о х начертил на голой земле возле костра карту. Уилл взял блокнот и точно ее скопировал. На карте был изображен ледник странной змеистой формы, спускавшийся с трех почти одинаковых горных вершин. А теперь более крупный План. «Продолжал ангел. Долина с пещерой. Под левой стороной ледника. По ней течет горная речка. Вершина долины здесь». Он нарисовал еще одну карту. у и л тоже ее скопировал, потом третью, еще более крупного масштаба. Теперь у и л видел, что сможет найти дорогу без труда. при условии, что ему удастся преодолеть 6 или восемь тысяч километров от тундры до к о р Нож годился для того, чтобы резать выходы в другие миры, но не мог сокращать внутренних расстояние. «Около ледника есть святилище», — закончил Барух. «Там стоят изодранные ветром красные шелковые флаги. Еду... В пещеру носит девочка из местных. Они думают, что женщина святая и может благословить их, если они будут за ней ухаживать. «Неужели?» — сказал у и л и прячется?» «Вот чего не понимаю. Прячется от церкви?» «Похоже на то». у и л аккуратно убрал карты. Он поставил кружку на камень у костра, чтобы согреть воду, всыпал туда молотого кофе, размешал палочкой, а потом, обернув руку платком, снял кружку. Горящая ветка осела в костре. Крикнула ночная птица. Вдруг, неизвестно почему, оба ангела подняли головы и устремили взгляд в одном направлении. Он посмотрел туда же, но ничего не увидел. Так же было однажды с его кошкой. Она дремала, вдруг встрепенулась и посмотрела на кого-то невидимого, кто вошел в комнату. В тот раз волосы у него на голове зашевелились. И сейчас тоже. «Загаси костер!» — шепнул Бальтомос. у и ы л загреб здоровой рукой землю и п р и б и л огонь. Холод мгновенно пробрал его до костей и охватила дрожь. Он закутался в плащ И снова посмотрел наверх Теперь стало видно Над облаками Светилось какое-то тело И это была не луна Он услышал шепот баруха Колесница Не может быть Что это? Прошептал Уилл Барух наклонился к нему И шепотом ответил Они знают, что мы здесь. Они нашли нас. у и л бери свой нож. Он не договорил. Кто-то ринулся с неба и врезался в Бальтамоса. Мгновением позже Барух прыгнул на это существо, а Бальтамос извивался, пытаясь освободить крылья. Трое борющихся возились в сумраке, как большие осы в гигантской паутине. И н и издавали ни звука. Уилл слышал только хруст веточек под ногами до шуршания листьев. Он не мог воспользоваться ножом. Они двигались слишком быстро. Тогда он вытащил из рюкзака фонарик и включил. Трое не ожидали этого. Нападавший вскинул крылья... Бальтамос прикрыл глаза рукой, и только у Баруха хватило самообладание не прекращать борьбу. Но теперь Уилл разглядел этого врага. Тоже ангел, но намного крупнее и сильнее их. И Барух ладонью зажимал ему рот. «Уилл!» — крикнул Бальтамос. «Нож! Режь! Окно!» В ту же секунду нападавший вырвался из рук баруха и закричал, «Лорд-регент, я их поймал!» У Уилла зазвенело в ушах. Он никогда не слышал такого крика. Еще миг и ангел взлетел бы, но Уилл бросил фонарь и прыгнул на него. Он убил скального Мару, но применить нож против похожего на тебя создания несравненно труднее. Тем не менее он обхватил большие крылья и полоснул по перьям ножом. Раз, другой, третий, так что в воздух взвелись белые крылья, и в пылу борьбы он неожиданно вспомнил слова Бальтамоса. «У вас есть плоть, у нас нет». Люди сильнее ангелов Это оказалось правдой Он прижал ангела к земле А тот продолжал кричать оглушительным голосом Лорд-регент! Ко мне! Ко мне! Уилл взглянул вверх и увидел, как заволновались и взвихрились тучи и засветились изнутри. Это было что-то громадное и с каждым мгновением усиливавшееся, словно сами тучи светились от внутренней энергии, как плазма. Бальтомос крикнул. «Уилл, отойди! Режь окно, пока он не спустился!» Но ангел был силен. Он уже освободил одно крыло, оторвал тело от земли, И Уилл вынужден был продолжать борьбу, чтобы не упустить его окончательно. Барух бросился к нему на помощь и стал отгибать голову врага назад, назад. «Нет!» — снова закричал б л ь т о м о с «Нет! Нет!» Он подскочил к Уиллу, стал дергать его за руку, за плечо. Враг между тем опять пытался закричать, но Барух зажимал ему рот. Наверху раздался глубокий гул, словно заработала исполинская динамо. Гул такой низкий, что был почти не слышен, хотя сотрясал сами молекулы воздуха и отдавался дрожью в костях Уилла. «Он приближается!», Он приближается! Рыдающим голосом крикнул Бальтомос, и теперь Уиллу передался его страх. «Пожалуйста, прошу тебя, Уилл!» Уилл поднял голову. Тучи раздвинулись, и в черном разрыве возникла мчащаяся фигура. Сперва маленькая, она с каждой с е к у н д ы становилась все больше и приобретала все более грозный вид. Это существо неслось прямо к ним и явно с самыми злыми намерениями. Уиллу казалось, что он видит даже его глаза. Уилл н е м е д л и умолял Баруха. Уилл поднялся и хотел сказать «Держи его крепче!» Но раньше, чем фраза сложилась в его голове, их враг осел на землю. Расплылся, рассеялся, как туман, и исчез.